Последние два дня кабинет рудберга напоминал филиал «Арсенала». В углах стояли коробки с патронами, на полу валялись перепачканные оружейным маслом тряпки и упаковочная бумага. На столе, на креслах и поверх ящиков лежали готовые к применению автоматы, дробовики и пистолеты. «Бенетон» не расставался с тяжёлым «Зирсом» — редкой моделью короткоствольного автомата под 9 миллиметровый бронебойный патрон. Попасть из такого в цель можно было лишь при стрельбе в упор и только тому, кто не боялся мощной отдачи. Бенетон не боялся, особенно в последние двое суток, когда рудберг стал щедрее раздавать порошок. Одновременно Бенетон не переставал экспериментировать с таблетками от зубной боли, хотя зубы у него не болели. «Босс, пришёл Ривейра с Бобом и Клейстоном!» — сообщил по интеркому часовой. «А это точно они?» — спросил Бенетон, протирая тряпкой свой зирс. «А это точно они, Фил?» — спросил у часового рудберг Последовала пауза, которую часовой, без сомнения, провёл пристально всматриваясь в глазок бронированной двери. «Да, босс, это точно они. Клистон башкой дёргает, тут не перепутаешь». «Тогда запускай!» — разрешил рудберг и огляделся. В кабинете стоял непроницаемый туман от сигарет, а пепельница была завалена окурками. Но рудберг достал из блока новую пачку и закурил очередную сигарету. Курить ему совсем не хотелось, но делать что-то определённо требовалось, чтобы унять этот химический тремор в руках, это желание почесаться, попрыгать, побиться головой о стену, пострелять в окно, наконец. «Когда же вы придёте, сволочи?» «Чик, ты слишком много куришь. Это вредно для здоровья!» — заметил ему Бенетон. «А у тебя рожа раскрашена чернилами, или мне это только кажется?» По-своему отреагировал рудберг и принялся расхаживать по кабинету, пуская к потолку струи дыма. По лестнице поднялись Ривейра и его друзья. Они не смело вошли в приёмную и остановились, а сам Ривейро заглянул в кабинет. «Привет, Чик, мы пришли!» «Привет! Напомню, о чём мы договаривались!» «Что, мы придём помочь тебе перестрелять копов!» «Ах да, вспомнил! Только ты обещал заплатить нам!» «Да? А сколько я обещал?» «Ну, в общем, мы тут с ребятами посоветовались!» Ривейро оглянулся на своих спутников. «В общем, давай вместо денег по четыре меры ореховой дури, и нам будет достаточно!» «Бен, ты слышал? Оцепляешь ребятам своей великолепной смеси». «Не вопрос, чуваки. Постреляем копов, и получите свою долю. Нам вчера свежий орех привезли. Получите самую пахучую, самую ударную смесь». Бенетон поднялся из угла, где протирал свою пушку, и, вскинув оружие к потолку, несколько раз щёлкнул затвором. «Не щёлкай, батарейка кончится. Копы придут, а ты не готов», — заметил ему рудберг «Здесь не батарейка, здесь, между прочим, протонный накопитель. Срок гарантии — 50 лет. Усёк!» Спорить Рутберг не стал. Он посмотрел на притихшего Ривейру и сказал. «Идите вниз, Фил покажет вам, куда идти. В подвале куча оружия, подберите себе стволы, какие понравятся, и пойдёте туда, в тупик». рудберг неопределённо махнул рукой. «Там все наши собираются». «Мистер Рутберг, а дробовики и мага у вас найдутся?» — спросил подёргивающий головой Клейстон, выглядывая из-за плеча Ривейры. Уверен, что найдутся, приятель. Ну всё, идите, жратву и курева вам тоже дадут. И ещё одно. В углах не сать в подвале есть сортиры. Добровольцы ушли, Бенетон вернулся в угол и снова стал полировать своё страшное оружие. А Рудберг постоял с над переполненной пепельницей, затем выдвинул самый нижний ящик стола и вывалил туда её содержимое. Закрыл ящик, зажёг ещё одну сигарету и запустил новый цикл непрерывного курения. «Я вчера разговаривал с Марком, так он говорит, они пойдут с моря». — сообщил Бенетон. — С каким ещё Марком? — Ну ты даёшь! У нас что, много Марков? С Марком Франтишиком! — Бен! — Рудберг подошёл к Бенетону и, наклонившись над ним, попытался заглянуть в его замутнённые глаза. — Бен! Никакого Франтишика нет! Два года назад его пристрелили возле бонбона байкеры с юга. Неужели ты забыл? Рудберг яростно затянулся. — Чик, ты когда-нибудь слышал о пассивном курении? — Нет, не слышал и слышать не хочу. «А ты не спрыгивай с темы, Бен. Никакого фронтишика нет, а с моря никто не пройдёт, потому что рашпиль завалил там всё фугасами, понял?» «Ну почему же тогда Марк?» — начал было Бенетон и осёкся. «Босс, там ещё какие-то люди пришли!» — закричал Фил. Рудберг услышал его даже без интеркома. «Что за люди?» — спросил он, нажав на кнопку. «Семеро или нет? А, пятеро. Пятеро парней с этого района». «А чего им надо?» хотя стрелять в копов за деньги, но им мало лет, босс, совсем пацаны. Гони их отсюда, дети мне не нужны, потом с их мамашами не расплатишься». «Не надо гнать, скажи, все вакансии заполнены», — поправил шефа Бенеттон. «Правильно», — согласился рудберг и, нажав кнопку интеркома, повторил сказанное партнёром. Потом ещё походил по кабинету и, вдруг остановившись, спросил. «Слушай, Бен, а чего ты наговорил нашим бригадирам, что двое из них сбежали с выручкой?» «Да?» Да, смылись они ещё вчера, а узнал я об этом только сегодня, когда бабки подбивать стали. Я не помню, Чик, ты сказал напугать, я напугал. Но надо было как-то почеловечнее. Мы же имеем дело с людьми, а не с Рудберг нарисовался гаретой в воздухе что-то неопределённое. Снова вмешался часовой, сообщив, что прибыли Эрик и Карась. Накануне они были отправлены Рудбергом с очередной разведывательной миссией, и вот теперь вернулись. Эрик вошёл первым и почесавшись спросил: «Чик, а есть чего пожрать?» «Здесь ничего нет», — сказал Рудберг. «Потом пойдёте в подвал, там консервы». «Чик, мы их уже нашли», — сказал появившийся за Эриком Карась. «Кого?» «Поцака и синего, и машину ихнюю тоже». «И где вы их нашли?» во враге Они по грунтовке недалеко уехали. В багажнике». «Почему в багажнике?» — не понял отупевший от курева Рудберг. «Ах да, конечно». «Чик, эти парни на въезде в район тоже пожрать просили?» «Говорят, их должны были сменить ещё ночью, но никто не пришёл». «Бен, ты их не сменил?» — обратился к партнёру рудберг но тот лишь развёл руками. «Понятно. Тогда так. Хватайте жратву и идите к ним. Будете помогать проверять фуры с бельём». Заметив, как сморщились Эрик и Карась, он добавил. «Вы же не хотите, чтобы копы пролезли к нам, как вши на грязном белье? Значит, нужно нюхать и смотреть в оба. Вперёд, камрады! И не заставляйте меня повторять дважды. Сегодня я не в духе».